Многих оттуда я знал, а с некоторыми даже служил бок о бок. Кизрайдер возмутилась, увидев меня в наручниках, и распорядилась снять их. Никто не пошевелился, и она сама разомкнула стальные браслеты. — Как ты себя чувствуешь, Гарри? — Сейчас нормально. У тебя лицо красное и распухшее. Может, позвать медиков? Они уже осмотрели меня. Не с той стороны кружё приложился. — Ты как хочешь дать показания с адвокатом или мы... — С тобой сами побеседуем, правила тебе известны. — С тобой я согласен, — говорить, Кис. — Как на духу все выложу, с другими только в присутствии адвоката. — Но я же больше не могу. ты что забыл? Твое место там, и ты это знаешь. Трудно определить, где и чье место. — Выбирай, Кис, либо ты берешься, либо у меня хороший адвокат. Она задумалась. — Ладно, подожди меня несколько минут. Я скоро вернусь. Райдер вышла посоветоваться с начальством относительно моего предложения. Вдруг появился специальный агент Джон Пиплз, присел у мертвого Милтона, потом пристально посмотрел на меня, будто собирал что-то сказать. Он сознавал, что его судьба в моих руках. — Не дают нам с тобой потолковать по душам, — произнесла возвратившаяся Райдер. Убит сотрудник подразделения антитеррора. И это решило все. Дело передано ФБР. Тогда поступим так. Я готов давать показания тебе и агенту ФБР Рою Линделу, Лишь тебе и ему. В противном случае я приглашаю адвоката, и пусть следствие само докапывается до истины. Кис снова отправилась консультироваться. Ушел от Джон Пиплс. На сей раз Кис отсутствовал полчаса. Зато вернулась с видом победительницы. Я понял, что достигнута желаемая договоренность — Следствие поведут совместно ФБР и Пула. Сейчас мы едем в Северо-Голливудское отделение. Там нам отводят помещение, оснащенное электроникой. линдалы вызвали, он же в пути. Все довольны. Каждому достался кусок пирога. — Как всегда. Прежде чем выполнить дело, надо продраться сквозь дебри межведомственных отношений. Хорошо, что мне больше не приходится играть в эти игры. — — Пойдем, Гарри, — промололокис, — я поведу машину. Сначала выйду на веранду посмотреть, что там творится. По всему склону установили мощные светильники. Как муравьи пошились следователи, эксперты, техническая обслуга. Судебная медицина осматривала трупы. Над ними исполняли причудливые па по полдюжины вертолетов. Я понял, что какие бы отношения у меня ни были с соседями, теперь после крупного налета они безнадежно испорчены. Кис, что Гарри? Наверное, пора продавать дом. Смотри, не продешевее Она взяла меня за руку и оттащила от перил веранды. Глава 41. Здание северо-голливудского отделения было самым новым в городе. Его построили после землетрясения 1994 года и расовых волнений, вызванных издевательствами над родникингом. Снаружи оно напоминало крепость из черного камня, способную выдержать тектонические и социальные потрясения. Внутри — оснастка из современного электронного оборудования и полный комфорт. В большой комнате для допросов меня усадили на центральное место за столом. Я не видел ни микрофонов, ни видеокамер, но знал, что они есть. Я также знал, что надо быть осторожным. Если четверть века в полиции чему-нибудь меня и научили, то только тому, что не следует разговаривать с легавым без адвокат. Теперь же я собирался поступить, как говорится, с точностью до наоборот. Я раскрывал карты перед двумя людьми, которые склонны верить мне и хотят помочь. Но это не имеет почти никакого значения. Аудио, видео, записи — вот что имеет значение. Важно держать ухо востро, не ляпнуть что-нибудь такое, что бумерангом ударит по мне, когда эти записи будут изучать люди, настроенные ко мне, недружелюбно. Кизмин Райдер занесла в протокол нашей фамилии дату, время и место допроса. Она также зачитала мне закрепленные в Конституции права пригласить адвоката и не отвечать на вопросы. затем она попросила меня подтвердить устно и письменно что я понимаю свои права и добровольно от них отказываюсь девочка оказалась способной моей ученицей итак гарри